Глава сороковая Яоши. Три черненьких! Три черненьких! Ты можешь в это поверить? Истошно кудахтал Хэй Фунхуа. Представляешь, Хайсу, мой черный мальчик, у тебя наконец будут сестрички того же цвета, что и ты. Все три самки. Тяжело вздохнул я, с непонятными даже для себя чувствами, осматривая монструозную кладку. Бедные, несчастные, редкие птицы, которые размножаются хорошо, если раз в тысячу лет, чтоб их кашалот проглотил. С какого перепуга они в последние годы несутся, как самые обычные куры? Хорошо, хоть не все яйца проклевываются, Сильно не все. Поэтому петух так орёт. Впервые за историю зоопарка вылупляться начали аж семь штук из кладки в несколько десятков. — Да, да. А поскольку мой первый сын давно улетел из гнезда и успел родить мне много внуков, они тоже нашли свои гнезда с птицами другого вида и принесли птенцов. У моих девочек не будет недостатка в женихах. Они смогут со временем возразить рот черных фениксов самой чистой крови. — Ну, в чем-то он прав, — сказала Тайжень, поддерживая меня под локоть, что было совсем не лишнее, поскольку долбанный петух — Выжил из меня все соки, требуя обустройства новой, детской, последними и самыми сильными амулетами полной защиты. Ты потом у мамы спроси, она тебе популярно объяснит, что генетический материал отца неизменно передает и хранит именно дочь. Так что будут ему темные фениксы в количестве. «Да мне и того, что есть, хватает», — устало прикрыл глаза я. «Лучше бы он оставался злобным» темным властелином, честное слово. встравливал бы подданных и пировал в гнезде из человеческих костей, а никуда кудахтал мне в ухо, как ненормальный. Мой чокнутый папаша наверняка как-то повредил этому петуху мозги, переключив его фанатизм с властелинства на размножение. — Смотри, Йоши, белый мальчик, белый мальчик, даже я таких не видел! — О, мои уши, да успокойся ты, петух-наседка! «Может, он просто бледно-жёлтый?» Я буквально вздрогнул от этих воплей. «Белый!» — улыбнулась моя хранительница, осторожно беря в ладони мокрый, облезлый мячик с широко открытым орущим клювом. «Но не альбинос. Прелестный малыш!» Петух моментально забыл орать мне в ухо и переключился на тайжень. С одной стороны меня выбесил его обожающий взгляд, а с другой... Даже неплохо, что чокнутый папаша отвлекся и перестал тянуть из меня последние соки. Пока они с Жень увлеченно обсуждали будущий рацион новорожденных, и пока Феникс, открыв рот, внимал совету измельчить скорлупу, из которой вылупились детки, и скормить им же для здоровья, у меня появилась возможность выдохнуть и немного прийти в себя, а заодно сосредоточиться на приказах духом, чтобы те навели уже порядок, приглушили децибелы петушины, истерики и вообще перекрыли этот сектор на время, пока я оттащу свою хранительницу домой. «Почему ты так переживаешь? Разве это не цель зоопарка?» — спросила меня та и Жень, когда мы устало тащились по аллее обратно в павильон. «Цель-то цель. Да только именно фениксами уже никого не удивишь». Сейчас награду выдают только за редких, черных, и то небольшую. А остальные яйца намного дороже было бы продать именно яйцами, как ингредиенты. Пока они не проклюнулись, определить, какой из них болтун, а какой с цыпленком невозможно. Так что это было бы выгодно. Да только ненормальный папаша убьет за такое кощунство. Мало того, теперь кое-кто шибко умный. Я многозначительно посмотрел на таю Жень. Еще и драгоценную скорлупу предложил бесполезным цыплятам скармливать. Эх, главное, те, что не проклюнулись, никуда не годятся, кроме как в помойку. У них даже скорлупа становится ядовитая. «Дети не бывают бесполезными», — улыбнулась хранительница. «Я вот поговорила с Хаем Фунхуа и выяснила, что, например, все поставки лазурного оникса необходимы для твоих духов, обеспечивает нинджей. Один из голубых фениксов и сын нашего заботливого папаши. А еще есть радужная сера из вулканов. Шиндже, где живет второй выводок. Какая-то там пыльца из долины фон от третьей дочери. Продолжать? Еще бы он не поставлял их пожизненно. Этот ледяной дурень чуть зоопарка в своей детской истерике не заморозил. А уж как его после очередного перегрева по собственной дурости выхаживали. Думали, помрет. Его папаша мне мозг лабораторной ложечкой выил, проворчал я. Но заставить его никто не может. И делает он это добровольно, потому что тут живет его семья и младшие братья, верно? Та и Жень опять мечтательно улыбнулась, и я только вздохнул. Ладно, ладно, не бесполезные. Но ту скорлопу, что ценная, половину заберу. У меня на нее спрос. Вторую половину так и быть. Пусть жрут, куры несчастные. Доставшихся мне в награду за пол поцелуй, пожалуй, того стоил. Всё равно проклюнувшихся яиц было семь. А я обещал максимум 2 три набора осколков выкинуть на чёрный рынок. Встретил нас дома вовсе не горячий чай и заслуженный отдых, а взъерошенный и чем-то напуганный от того злющий крыс. Я пригляделся и заметил, что эта тварь, сидящая не внутри клетки, а сверху, на ее куполе, выглядит как-то странно. Вроде мокрая, со слепшейся шерстью и чем-то перемазанная по уши. Стоп! Хоть ты не ори, я и так раздраженный. Поясни спокойно. У меня даже на оскал уже сил не было. — Где креветка? Это уже очнулась Тайжень. — злобно ответил крыс расставив лапки в стороны и продемонстрировал «Эм, вроде он не сумчатый был озадаченно сказала той жень и не самка как ты это сделал -х -х -х! лапы посума бессильно обвисли и он посмотрел на мою хранительницу жалостным взглядом профессионального нищего со ступеней даосского храма Ш -ш -ш -ш -ш -ш -ш и ткнул лапой в поднос, на котором стояли бутылочки с молочной смесью. Должны были стоять. Сейчас там было пусто, но грязно. Только тут я сообразил оглядеться и, кажется, понял, что произошло. За всем этим бардаком я забыл сказать духом, чтобы они заварили смесь. Посум явно испугавшись, что его креветка сдохнет с голоду, пытался развести смесь сам. Вон валяется коробочка с порошком. Вон мокрые следы из кухни, где этот придурок пытался добыть воду из-под крана. Судя по результату, ничего не вышло. Креветка, которая от голода орёт, как целый вольер взбесившихся лань-ланей, кого угодно способна довести до помешательства. А уж крыса, которая напрямую зависит от ее благополучия, тем более. Потому что мелкая дрянь, полчаса парет, а потом начинает натурально сдыхать с голоду, холодеет, отростками дрожит, линяет из здорового розового цвета в трупно-желтоватый. И выход тут один. Прятать ее в мягкое, темное и теплое место, пахнущее, как родитель, чтобы заснула. Вот как в карман. Кажется, ему стала даваться частичная трансформация. Он, похоже, еще и моей энергии через поводок подтянул на это дело. Я почесал затылок, не зная, ржать мне или все же посочувствовать крысу. Он хоть и скотина, но все же мужик. Какая-то солидарность мне не чужда. Особенно, когда я вижу результат. Сахарный поссум стал поссумом сумчатым. Спрятал креветку в образовавшийся на пушистом пузе карман и сидел надутый.